Она скорее умрет, чем покажет Кириллу свою слабость. Но как я найду, Дорада? Здесь нужен опыт. У тебя будет помощник. Кто? Есть одна кандидатура. Грязнов широко улыбнулся. И тебе она известна. Анклав. Франкфурт. Территория. Цвайлихсфертл. Отель «Венеция». Иногда остается только ждать. «Ребята из Триады очень злые. Боюсь даже представить, что они сделают со мной, если узнают». «А ты не представляешь, Амиль, не надо», — посоветовал кадацы «Ты расскажи, что знаешь, и все». «Тебе легко говорить, ты далеко», — проворчал осведомитель. Он мог ныть еще очень долго поэтому Чезаро добавил в голос Металла, «Расскажи, что случилось у Изольды». К счастью, у него была возможность надавить на пугливого осведомителя. Кадаци знала Шамиле нечто такое, что заставило мелкого мюнхенского жучка вздохнуть и ответить. «Стрельба случилась. Шестерых поднебесников положили». «Кто положил?» «Триада молчит, но люди говорят, что на косоглазах наехали вудуисты». «Вся компания в сборе!» – беззвучно ухмыльнулся Кодаци. «Ну как китайцы и негры умудрились выйти на Изольду? Есть о чем подумать!» «Что слышно о Хале?» «Она ушла». «Уверен?» «Абсолютно», – подтвердил осведомитель. «Водуисты китайцев положили Ахала тем временем в окно и в канализацию через Изольдову норку. Люди слышали, как водуисты потом бесились во дворе». «А что поднебесники?» «Всю ночь на ушах стояли», — с готовностью ответил Шамиль. «Тут вообще такое началось! Полицейские приехали, начались допросы. Кого отпускали, тех сразу китайцы забирали и по всему району шныряли». «Спасибо, Шамиль, я все понял». «За спасибо можно только на ногу кому-нибудь наступить», — сварливо отозвался осведомитель. «Не волнуйся, кину тебе пару динаров на счет», — пообещал кодаться и отключился. «Китайцы и вадуисты». В том, что между ними произошла перестрелка, не было ничего необычного. Все-таки ребята идут по одному следу, даже если пока не догадываются об этом. Но как им удалось выйти на халу? «Дорадо привел хвост? Или успел кому-то продаться?» «Нет», — покачал головой Чезаре, «ни то, ни другое. О том, что Дорадо в деле, еще никому не известно». Его имя всплывет чуть позже, и первым на него выйдет Европол. Вот если бы у Изольды столкнулись китайцы и арабы, можно было бы предположить, что полицейские оказались умнее, чем рассчитывал Кадаци. Но там были вудуисты. Да и не стали бы они за ним следить. Взяли бы при первой возможности, в вкололи какую-нибудь химию и узнали все, что нужно. И если за Дорадо и был хвост, то появился он в результате случайности или рокового совпадения. Еще меньше Кададзе верил в то, что Вим успел продаться. В таких случаях нужно знать, с кем договариваться. А до визита к Изольде у Дорадо не было никакой информации. «Получается, искали Халу, точнее меня. Получается, где-то наследил». В последние годы Чезаро зачастил Мюнхен и, похоже, примелькался. Да и Хала, девушка, мягко говоря, с броской внешностью. Ничего удивительного в том, что их вычислили. И китайцы, и вудуисты наверняка подняли на ноги всех своих осведомителей. «А ведь это моя ошибка», — признался себе Кадаци. «Я должен был учесть вероятность такого развития событий. Хорошо еще, что на Халу не вышли до того, как к ней заявился дарада Но почему она до сих пор не позвонила?» Вариантов два. Либо ее все-таки взяли, либо обложили настолько крепко, что девушка не может добраться до конспиративной квартиры. Вероятность и того, и другого варианта одинакова. Но верить хочется во второй, потому что потому что Чезаре очень не хотелось отказываться от первоначального замысла. Похитителям книги должны считать дарада Почему? Потому что только это гарантирует Кадасе спокойную жизнь. Ибо если китайцы и вудуисты узнают, что он их предал, они не успокоятся, пока не отомстят. Если же выяснится, что книгу действительно взял другой ДД, они забудут о кадаце и начнут прорабатывать Дорадо, который... который должен исчезнуть сразу после аукциона. Именно исчезнуть. Ни у китайцев, ни у вудуистов, ни у арабов не должно быть доказательств его смерти. В этом случае проигравшие подумают, что Вима спрятал победителя аукциона, а победитель, в свою очередь, решит, что ДД оказался чрезвычайно ловок, и круг замкнется. Стоит ли отказываться от плана после первой же осечки? Все зависит от того, насколько она серьезна и к каким последствиям способна привести. А понять это можно, только получив более полную информацию, и тогда уже делать выводы продолжать игру или воспользоваться новым планом, появившимся после того, как Чезаро пролистал похищенную книгу. Планом, основой которому, послужили два обгоревших листочка, вложенные урзаком в книгу, а теперь переместившиеся в тонкую металлическую папку, покоящуюся на дне дорожной сумки. Два листочка, в ценности которых Кададзе не сомневался. Другое дело, что доставать их пока рано. Надо ждать. Анклав, Франкфурт, территория, Твайлихсфертль, доходный дом Качинского. Любая пешка мечтает стать ферзем. То ли Европол действительно был насквозь прогнившей структурой, то ли подсуетился, не желающий затягивать дело кодаться. Но факт оставался фактом. В течение двух часов Дорадо позвонили еще три покупателя. В отличие от арабов, они не угрожали, а говорили с Вимом сухо и спокойно, по-деловому. «Сколько вы хотите?» «Книгу получит тот, кто больше заплатит». «Когда мы должны дать предложение?» «О времени аукциона я сообщу дополнительно. Готовьтесь». «Прикидывайте, сколько вы готовы заплатить за обладание раритетом?» «Советуйтесь с начальством, обдумывайте». Кадаци говорил, что аукцион следует провести как можно быстрее но Вим не торопился. Ему нужно было время, чтобы найти способ спастись. Франкфуртский район Цвайлихцвиртль являлся аналогом Московского болота. Смешанная зона, в которой более-менее мирно уживались представители всех населяющих анклав этнических групп. коленные рядом с пиццерий, китайская речь из открытых мобилей и смеющиеся индусы на лавочках, рисованные вывески на немецком и неоновые иероглифы. В маленьких заведениях продавали все, начиная от зажигалок и заканчивая наркотиками и краденым оружием. А больших магазинов в Цвайрихцвиртель отродясь не водилось. Район считался небезопасным, и поэтому владельцы транснациональных розничных сетей его избегали. И еще в Цвайрихцвиртель не было храмов. Никаких. Ни церквей, ни мечетей, ни пагод. «Хочешь помолиться?» Отправляйся на территорию единоверцев и молись. А здесь не надо. Здесь территория всех богов. Или наоборот. Территория свободная от богов. Как хочешь, так и называй. Храмы — лишний повод для недоразумений. А потому в Цвайлих-Циртль решили от них отказаться. Давно не виделись. Парень, открывший дарада дверь, был невысок ростом, довольно молод, но уже начал расплываться. Искусственный шелк рубашки подчеркивал лишние складки на боках и выделял округлившийся живот, казавшийся еще большим на фоне впалой груди. Ремень, что поддерживал брюки, был застегнут отнюдь не на последнюю дырочку. «Три месяца». «Четыре». «Правильно», — кивнул Вим, быстро проведя в уме нехитрые подсчеты. «Четыре». «У меня память, словно у машины!» — похвастался Свистун и заливисто расхохотался, обдав гостя тяжелым запахом соевого пива. Судя по всему, он только что принял пару банок дешевого пойла. «Ты ж знаешь!» Лишний раз в этом убедился. Улыбнулся Дорадо и тут же насторожился. Из глубины квартиры послышался ленивый женский голос. «Кто притащился?» «Это ко мне!» — отмахнулся парень. «Подружка?» — негромко спросил Вим. «Не волнуйся, Дитер. Чика нормальная метелка и в курсе моего бизнеса». В этом доме дорады знали, как Дитера. Просто Дитера. Человека без фамилии и без прошлого. Вим был знаком со Свистуном шесть лет. Но это ведь не повод для откровений, правда? «Как говорится, меньше знаешь, дольше живешь». «Можно войти?» «Давай». Свистун был мелким ломщиком, свободным машинистом не чурающимся никакой работы и живущим в ожидании очень серьезного дела, которое позволит ему крупно разбогатеть. В это Свистун верил свято «и покончить со всем этим дерьмом». Пока желомщик ютился в малюсенькой двухкомнатной квартире цокольного этажа потрёпанного доходного дома, таращился через расположенные под потолком окошки на ноги прохожих и ломал всякую дребедень – порно-сайты, домашние коммуникаторы – и бортовые компьютеры, угнанных местными бандитами мобилей. 42, которого Вим в свое время попросил разузнать о Свистуне, сообщил, что подготовка у парня неплохая, а к крупным делам его не допускают из-за репутации балбеса и болтуна. Свистун любил потрепаться, но Дорадо, оставшийся без поддержки машинистов, решил рискнуть и обратился к давнему знакомому. «Слышал, что неикисты вчера устроили», — поинтересовался ломщик, тщательно закрывая входную дверь. «Остановили половину Исламского Союза и Китай. Едва не обрушили, чтоб его». «И из-за чего сэр Бор, С нужной долей безразличия в голосе осведомился Вим. «Говорят, Европолы поднебесная безопасность какого-то крутого ломщика достали. Вот Нейкисты отомстили». «За какого-то ломщика?» «Правоверные Нейкисты — это сила», наставительно ответил Свистун. «Мы не любим, когда нас достают». «Ну, конечно, мы не любим». Дорадо едва сдержал смех. «Трепло. Черт бы тебя побрал, Свистун. какой же ты трепло». «Но других вариантов у меня нет. Ты хоть и болтун, но доверять тебе можно». Вим вошел в комнату первым. Шесть коммуникаторов, раллер на столе, гудящие системные блоки, сканер, полуразобранный полицейский наноскоп. В углу всякий хлам, среди которого Дорадо взглядел корпуса от карманных коммуникаторов, платы, и несколько небольших мониторов от бортовых компьютеров. А в кресле, положив ноги на стол, развалилась метелка. — Привет. Я Чика мария Моя девушка, — пояснил сестун Мог бы и не уточнять. Красавице ломщику досталась еще та. Руки татуированы по самой неболусе. Цветные картинки тянутся от пальцев до шеи. Черепы Мадонна, китайский дракон и рыцарский кинжал — Древняя физиономия Че, какие-то надписи. В один узор не сплетаются, слишком разные, слишком яркие. Но ну и каждая по отдельности не смотрится. В ушах огромные круглые сережки из дешевого золота. Пара безвкусных колец на пальцах. Железяки в носу и нижней губе. При этом лицо симпатичное, черты правильные, европейские, с небольшой примесью восточной крови. Фигура неплохая, серый топ облегает упругие выпуклости. Открытый живот еще не дряблый. скрытые дешевыми джинсами ноги достаточно длинные. А вот в голове, похоже, полная каша. «Тебя как зовут?» Спросила девица, делая глоток пива. дитер Откуда ты взялся, дитер «Из другой жизни». По сути, это было правдой. «Дорогая, не приставай», — попросил ломщик, доставая себе баночку соевой отравы. «Угостишься?» «Нет», — качнул головой Дорадо. «Ну, конечно, у вас дело», — с вызовом бросила девица. «Наверняка очень важное. Динаров это на 50 И презрительно скривила губы. «Мне уйти?» Свистун хотел что-то сказать, но Вим опередил машиниста. «Тебе заткнуться», — велел он по-хозяйски, проходя в комнату. От неожиданности Чика марет даже поперхнулась. «Что?» «Ты чем в жизни занимаешься?» Через плечо поинтересовался дорада «Девушкой Свистуна работаешь?» «Иди в задницу, козел!» Чика Мария вскочила на ноги. «Свистун! Или ты набьешь ему морду, или между нами все кончено!» «Черт!» Ломщику не хотелось терять ни клиента, ни подружку. «Ребята!» «Так чем ты занимаешься?» Продолжил Дорадо, разглядывая выставленную на столе аппаратуру. «У нее бизнес», — сообщил Свистун. «Как у всех здесь, она много кого знает. это правда Вим резко развернулся и в упор посмотрел на девушку. «Да», — нехотя ответила та. «Видимо, динара о которых она столь презрительно отозвалась несколько мгновений назад, все-таки не были лишними. Хочешь заработать? Как? Нужно будет раздобыть кое-что для меня». Снаряжение и оружие осталось на конспиративной квартире, а заниматься покупками самому рада по понятным причинам не хотелось. Направляясь к свистуну, Вим думал использовать для этих целей ломщика, но, увидев девушку, поменял план. «Покупающий оружие машинист может вызвать подозрение а Чика мария вряд ли. Наверняка ей уже приходилось заниматься подобными делами». «Что именно тебе нужно?» «В том числе и оружие», — Дората прищурился. «Справишься?» Девчонка с вызовом передернула плечами. «Да». «Вот и умница». А теперь будь добра, пройди в другую комнату. Нам со Свистуном нужно обсудить важное дело. «Как скажешь, босс!» Чикамария хмыкнула, но подчинилась. Убралась в помещение, которое ломщик именовал спальней. Вим перевел взгляд на Свистуна. Ей действительно можно доверять. «Как и всем остальным. Все зависит от размеров вознаграждения. И, кстати, что за дело?» «Не опасное». Вим уселся на скрипнувший стул, уверенным жестом велел машинисту опуститься в освобожденное девушкой кресло и понизил голос. «Но интересное!» «Мое время стоит дорого!» предупредил Свистун. «Слишком много заказов!» Он любил врать о том, что работает, не покладая рук. «Я ищу человека по имени Чезаро кадацы рассказал Дорадо. «У меня есть номер его балалайки и, соответственно, вопрос...» «Ты сможешь проследить звонок и определить местонахождение клиента?» «Теоретически, да, но не с этой рухлядью». машинисту унул и кивнул на свое железо. «Сейчас меня интересует твоя квалификация, Свистун». «Только не свисти, а говори правду. Сможешь или нет?» Глаза ломщика вспыхнули. Он почувствовал, что его впервые в жизни приглашают в дело. «Может, и не в очень серьезное дело» но гораздо более весомая, чем та ерунда, которой он занимался до сих пор. «У меня есть большинство нужных программ, я знаю, где взять недостающие. Я знаю, как с ними работать, я видел, я я справлюсь!» И повторил. «Но не с этой рухлядью». «Какое железо тебе нужно?» «Пара поплавков». «Нереально». «Да я пошутил». «Ломщик потер шею». «В общем, я подсчитаю сейчас, но...» «Если примерно, то нужное железо обойдется тысяч в 20 «Динаров?» «Юаней!» — Вим крякнул. «Потянешь?» — с надеждой спросил Свистун. «Потяну», — после короткой паузы ответил дарада «Но тебе ничего платить не буду, только железо оставлю». «Договорились!» — обрадовался ломщик. Судя по всему, он и мечтать не мог о столь щедром подарке.